она размышляла, и голова ее склонялась все ниже и ниже на грудь. Утро, необычайно солнечное и светлое, застало ее крепко спящей, и даже крики горластых петухов во дворе не смогли ее разбудить. Проснулась Сара от боли. Кто-то сжимал ее руку, словно в тисках, свирепо встряхивал, словно собака, которая треплет пойманную в амбаре уже задушенную крысу. В первое мгновение Сара приняла все это за продолжение своего беспорядочного, изнуряющего сна. Но боль становилась все сильнее, и она подумала, что верно какое-нибудь животное, возможно, действительно собака, пробралась в спальню и теперь требует, чтобы его выпустили. Но тут ее руку рванули с такой силой, что Сара невольно вскрикнула от боли и открыла глаза. Сон слетел с нее в один миг, когда она увидела, что Эдвард смотрит на нее, сжимая ее хрупкие пальцы своей огромной волосатой руке. Увидев, что она проснулась, он стиснул ее руку сильнее, желая заставить ее закричать от боли, и Сара удержалась лишь с огромным трудом. «Эдвард!» Она видела, что он не только очнулся, но что он каким-то чудесным образом вернул себе всю свою прежнюю силу но разум ее все еще отказывался этому верить. За прошедшую ночь Сара слишком сжилась со своей безумной надеждой, чтобы отказаться от нее в одно мгновенье. «Как ты себя чувствуешь, Эдвард?» — проговорила Сара, едва сдерживая отчаяние. «Ты несколько дней был без сознания. Тебя привезли на телеге полумертвого. Доктор пускал тебе кровь, но это не помогло. Мы все думали... Боже мой, какие неосторожные слова сорвались с ее губ. Глаза графа налились кровью, голос зазвенел от холодного бешенства, которое так хорошо было ей знакомо. «А вы думали, что я сдохну, да? Как какой-нибудь бродячий пес? Вы надеялись, что я сдохну, и теперь вам очень и очень жаль, что этого не случилось». Он продолжал сжимать ее руку в своих пальцах, явно радуясь тому, что даже сейчас, ослабевший и больной, он способен причинять ей боль. — Ты, наверное, уже известила этого идиота, моего братца? — прошипел он с ненавистью и неожиданно выпустил ее руку, так что не ожидавшая этого Сара невольно отшатнулась от его постели. — Я... Мне пришлось, Эдвард, — тихо призналась она. «Мы думали, что ты не доживешь до утра?» С этими словами она отодвинулась от кровати мужа еще немного и поглядела на него с настороженностью и опаской, как на ядовитую змею. Он и был змеей, готовый ужалить в любой момент. «Как вы должно быть оба разочарованы теперь! Хорошая из вас получилась бы парочка, скорбящая вдова и новый граф Барфорский! Нет, моя милая, не так скоро!» Я еще поживу. Он сделал неуловимо быстрое движение и, снова схватив Сару за руку, заставил ее наклониться, так что ее лицо оказалось в считанных дюймах от его опухших глаз и спутанных волос, падавших на исцарапанный лоб. — Сколько же в нем силы! — поразилась Сара. — Он только что умирал, а теперь от него не вырваться. — Или это его бешеное зло питает его? — Эдвард, «Никто из нас не желал и не желает тебе зла», — твердо сказала она, когда он снова выпустил ее и на всякий случай отошла к самой двери. «Тебе принести что-нибудь поесть?» — спросила она, стараясь чем-то оправдать свое явное бедство. «Есть овсяная каша, есть горячий бульон». «От таких помоев недолгие ноги протянуть, моя красавица», — покачал он головой. «А силы мне скоро понадобятся».